Глава 37. У меня есть брат. Ощущение, будто кто-то пытается стереть с моего сердца фразу ⁇ Я единственный ребенок ⁇ хотя она все еще проступает сквозь пятна лжи. Словно в первоначальный текст топорно, грубо-корявым почерком вписали слова ⁇ Брат и сестра ⁇ Они не помещаются в сердце. Пока не помещаются. Мой лучший друг, мой брат. Я всегда чувствовала, что наше отношение крепче, чем обычная дружба. Теперь я смотрю на него, и мое сердце переполнено счастьем. Оно знает правду. Возможно, я и сама догадалась бы, если б внимательнее прислушивалась к внутреннему голосу. Но человек снаружи тоже мой брат, и мое сердце отказывается принять это. «Габриэль подожжет сарай?» — спрашиваю я Кристиана, выглядывая из чердачного окошка и чувствуя как желудок подступает к горлу. Так сильно я волнуюсь за дочь. Мориган, Пожар!» Поскольку мы жили среди леса, мать очень боялась пожаров, и этот страх передался мне. Не просто боязнь лесных пожаров, боязнь огня в целом. Ведьмы сжигают», — часто говорила мне Оливия. «Мы не ведьмы», — возражала я. «Неважно, они верят в это». И этого достаточно. «Очнись! На дворе не 17 век!» «Хм... Не дерзи!» Пока я ищу взглядом своего брата Кристиана, в голове всплывают слова матери. «Тут слишком сыро», — говорит Кристиан. Он стоит, прислонившись к окну, и смотрит наружу. Все в снегу. Развести огонь практически невозможно». Вместо ответа я выразительно смотрю на дымящийся хаммер. Когда мы были детьми, у него пару раз были проблемы из-за того, что он баловался с горючими веществами. Голос Кристиана преисполнен отвращение. Интересно, сколько раз он не попался. «Мы не видим его», — докладываю я Мерси вниз. «Продолжайте искать. Он где-то рядом», — командует она. «Видите его машину?» «Еле-еле. Только фары», — отвечаю я. Из окна напротив виден сарай. Дыма нет. Это вселяет слабую надежду, что Мориган пока невредима. Габриэль уже не ребенок, говорю я Кристиану. То, что он сделал, непростительно. Слезы обжигают щеки. Горло сдавливает. Моя мать! Больше говорить я не могу. Кристиан, кажется, тоже готов расплакаться. Мне очень жаль, Соломея. Я знаю, как дорога тебе была Оливия. Мне нравился твой отец. Я всегда надеялась, что вы восстановите прежние отношения. Я пыталась образумить его. Он упрямый. Как и его сын. «Почему ты не рассказал, что он мой отец?» — шепчу я. «Ты знал это столько лет». Кристиан не поворачивается от окна, не желая встречаться со мной взглядом. «Даже со спины». Я могу разглядеть в нем отцовское упрямство. «А ты не говорила, что дружишь с моим отцом, с человеком, который практически отрекся от меня», — огрызается он. «Это не то же самое, и ты это прекрасно понимаешь». У Кристиана хватает совести кивнуть, признавая мою правоту. Заметно, что он борется сам с собой, желая открыть правду. «Почему не рассказал?» «Но по многим причинам. Я жду продолжения». Я не был до конца уверен, что отец сказал правду. Не хотелось распускать непроверенные слухи. Но теперь ты веришь, что это правда? Когда ты попросила спрятать тебя, я кое-что разузнал. Я выяснил, что тот, кого ты считала биологическим отцом, никак не мог им быть, потому что тогда он уже сидел в тюрьме. Наконец Кристиан смотрит мне в глаза. Я нашел запись о твоем крещении». Ты родилась не в тот день, когда думаешь. «А когда же?» — шепчу я. Колени подгибаются. Вроде бы в сентябре, а не в марте. Примерно на 6 месяцев раньше. Я всматриваюсь в его лицо, ища признаки лжи. она окружает искренность. Я с трудом перевожу дыхание. «Но это еще не все», — продолжает он. «Ты была моим лучшим другом». «Я не хотел, чтобы наши отношения изменились. Узнает и правду, все стало бы по-другому». На последнем слове его голос дрожит. «Почему ты уверен, что по-другому?» «Однако в душе я понимаю. Он прав. Наша дружба была и по-прежнему является особенной. Возможно, как раз потому, что мы родственники, хотя с самого начала и не подозревали об этом. Я не могу ненавидеть Кристиана за то, что он скрывал правду. И никогда не смогла бы возненавидеть. Я просто разочарована. Я ищу в его лице фамильное сходство. Возможно, оно есть. Форма рта, разрез глаз. Я всю жизнь была уверена, что во мне опасные гены. Мой отец делал ужасные вещи. Мой голос дрожит. И я старалась ему соответствовать. Я развлекалась, спала с людьми и играла их чувствами сваливая вину на отцовские гены. Я прикрываю глаза ладонями, не в силах вынести сочувствие в глазах крестьяна Но на самом деле это я виновата. Дело не в генах, только во мне. Тело пронизывает дрожь. Все в моей жизни оказалось ложью. «Вот он!» — доносится снизу крик Мерси. «С той стороны машины!» Всматриваюсь, но никого не вижу. «Он что, уезжает?» — кричу я Мерси. «Беги к Морриган. Живо». «Не знаю. Если бы он хотел уехать, то, скорее всего, уже сделал бы это». Я бросаюсь к перилам и смотрю вниз, на первый этаж. «Мы можем добраться до сарая?» «Ты никуда не пойдешь. Я спасу девочек». Мы с Мерси скрещиваем взгляды. кто то должен остаться, чтобы следить за ним и прикрывать меня». «Всё правильно, хотя я понимаю...» Мерси также использует этот довод, чтобы мы оставались внутри. «Теперь я восхищаюсь и доверяю этой женщине, агенту ФБР. Она сильная, и у нее доброе сердце. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах». «Он выходит!» — кричит сзади Кристиан. Я оборачиваюсь, он прыгает на меня и опрокидывает на пол, навалившись всем телом. Окно разбивается, я прикрываю голову от летящих осколков — Снаружи доносится эхо выстрела. Когда от выстрела разлетелось чердачное окно, Мерси бросилась на пол рядом с печкой. Проклятое стекло. Она посмотрела туда, где секунду назад стояла Соломея. Та исчезла. Кристиан, позвала Мерси. Грохот разбитого стекла и очередной выстрел заставили ее пригнуться еще ниже. Мы в порядке, но два окна разбиты. Внезапно еще один выстрел разбил маленькое окно в передней части домика. Щеки Килпатрик обдало холодным воздухом снаружи. Ничего страшного. Окошко слишком маленькое, через него не пролезть. Тетя Мёрси!» — задребежал из кармана голос Кейли. Килпатрик вытащил рацию. Мы в порядке. Он прострелил несколько окон, но они слишком высоко, чтобы он мог залезть в них. Вы обе должны оставаться на месте поняла Снова выстрел. Наверху разлетелось еще одно окно. Спускайтесь! крикнула Килпатрик и бросилась к ноутбуку. Кристиан и Соломея стопотом сбежали по лестнице. Он прячется за дверями, выдохнул Кристиан. Я не смог прицелиться. Он велел Соломея присесть на корточки у печки, прочь от которой только что метнулась Мерси. Килпатрик вывела на экран ноутбука увеличенные картинки с камер. «Я не вижу его, черт побери!» «На следующей же неделе установлю новые камеры». «А что с сараем?» Голос Саламии прозвучал умоляюще. Она съежилась за печкой, надеясь заслониться железом. «Вижу дверь сарая. Он пока туда не возвращался». Кристиан двинулся к маленькому разбитому окну с ружьём наперевес. «Вернись», — резко приказала Мёрси. «Он уже стрелял в окно и может повторить». Отдайте мне шлюху! Мерси вскинула голову на крик Габриэля, ее пальцы замерли на клавиатуре ноутбука. Кристиан, побледнев, взглянул на Соломею. Ее глаза округлились, а затем вспыхнули гневом. Она вскочила на ноги. Кажется, он имеет в виду меня. Ты никуда не пойдешь, велела Мерси. Конечно, но пока его цель я, Мориган точно в безопасности. Габриэль! — прокричал Кристиан в разбитое окошко, сложив ладони рупором. «Ты что творишь, черт побери?» «Дело не в тебе, Кристиан», — ответил тот. «А в этой проклятой ведьме». Соломея рассмеялась странным смехом, будто одновременно и хохотала, и задыхалась. «Прекрати. Ты понятия не имеешь, что сейчас делать», прошипела Кристиану напрягшаяся Мерси. «А ты?» — огрызнулся Лейк-младший. «Он мой брат». «Он меня послушает». Он уже слишком далеко зашел, чтобы кого-то слушать. Все его мысли на спусковом крючке. Пил Патрик попыталась вспомнить правила переговоров с преступником, которым учили на семинарах в Академии ФБР. Удалось только припомнить, что надо заставить его говорить как можно дольше. «Я отправлю тебя в ад, Габриэль Лейк», — взревела Соломея. Слёзы текли по щекам, На лице застыла безумная ухмылка, от которой у Мёрси побежали мурашки. «Я тебя прокляну, мать твою!» Она разразилась высоким вибрирующим хохотом, словно ведьма из детских кошмаров. Кристиан уставился на нее, прижимая к груди ружье. «Ты что, спятила?» «Он меня боится», — Соломея вся в слезах сдавленно хихикнула. «Всегда верил, что я ведьма». «Ты встречала его? Когда?» Кристиан по-прежнему казался напуганным. «В прошлом наши дорожки уже пересекались, то тут, то там, и он всегда старался держаться от меня подальше». «Как мне воспользоваться этим?» «Ты сгоришь в огне, шлюха!» «Нельзя так разговаривать со своей сводной сестрой, Габриэль!» Вопль Соломеи эхом отразился от потолка. «Да она просто на куски разваливается». Мерси снова сосредоточилась на том, как оставаться в безопасности, и еще раз взглянула на картинки с камер. Габриэль переместился в поле зрения передней камеры, присев за горящим хамером. «Можешь его отвлечь? Продолжать на него орать?» спросила Килпатрик Патрик Соломею. «Я выберусь через черный ход, найду его и постараюсь взять на мушку». Соломея кивнула, а Кристиан схватил Мерси за руку. «Что ты собираешься делать?» Его лицо выражало ужас и тревогу. Мёрси была поражена, что ему так больно за брата. Кристиан, он представляет угрозу. Он убил твоего отца и Оливию. Он не остановится, пока Соломея и, возможно, остальные тоже не умрут. Интересно, зачем я, по его мнению, дала ему ружье? Но... Кристиан не смог договорить. Его взгляд метался. «Понимаю». Мерси положила свою ладонь на его. «Габриэль — его брат, поэтому крестьяну претит сама мысль, что его брата застрелят, пусть даже тот и убийца. Я выстрелю только в крайнем случае». Лицо Лайка-младшего вытянулось, но он кивнул и убрал ладонь. «Удачи!» «Ты мне не сестра!» — проревел Габриэль. «Шлюхи на отродье!» Мерси кивнула Соломее. «Твой ход!» «Я прокляну твой член, мерзавец!» — взвизгнула Сабин. «У тебя никогда больше не встанет!» «Отличная работа!» Пил Патрик показала ей большой палец, выскользнула через черный ход и бесшумно спустилась по ступенькам. Если свернуть влево, то Габриэль ее не увидит, пока она не доберется до опушки леса. Потом можно обогнуть сарай и подобраться поближе под прикрытием деревьев. В обход получится долго, но другого варианта Мёрси не видела. Габриэль выкрикнул какую-то неразборчивую угрозу, а Соломея в ответ что-то запела во весь голос. Для Мёрси это был бессмысленный, хотя и до жути знакомый набор звуков. Она слышала его у смертного адра Оливии. Мурашки побежали по ее рукам. Это точно должно вывести его из себя, особенно учитывая веру Габриэля в колдовские чары Соломеи. Мёрси почти добралась до сарая, когда снова раздался звон разбитого стекла и приглушенный свист, заставивший ее остановиться и оглянуться на дом. Никто не стрелял, но фасад был в дыму. Это не Хаммер. Загорелось что-то еще. Звон и свист повторились. Над домиком появился еще один столб дыма. В чердачных окнах вспыхнули языки пламени. Он бросил в разбитые окна зажигательную смесь. Сердце Мёрси замерло, в глазах поплыло. «Мой дом. Мой труд». Раздалась серия небольших взрывов. Габриэль метнул бутылки в переднюю часть ее дома. Они взорвались. В окнах первого этажа заплясало пламя. Мёрси сделала пару шагов в сторону дома, сверля глазами дверь черного хода и мысленно умоляя Кристиана и Соломею «наконец выйти». «Сматывайтесь оттуда». Тётя Мёрси, что происходит?" скрипнула Кейли. Пил Патрик схватил рацию. Он бросает в дом бутылки с коктейлем Молотова. В горло подступила тошнота. "Дом горит? Неважно", выдавила Мёрси. "Главное, чтобы все были живы и невредимы. А этот скрежет, который мы слышали в сарае, как будто открывают консервные банки. Наверное, он наливал бензин и" Мёрси оборвала ее. Я почти у сарая. Вылезайте из шкафа, встретимся у задней двери. Оставаться слишком опасно. Он может поджечь и сарай. Задняя дверь заперта изнутри на цепи на весной замок. А ключ на кухне. Я совершила большую ошибку. Они не могут выйти через переднюю дверь. Габриэль их сразу увидит. В каком-то шкафу есть болторезы. Мёрси закрыла глаза, припоминая. «Кажется, в третьем». Как только выберетесь наружу, бегите на восток. Не останавливайтесь. Я скажу, когда все уляжется. Мы оставим следы на снегу. Плевать. Просто бегите, пока Габриэль занят домом». Краем глаза она заметила, как Кристиан и Соломея бросились прочь от дома в лес. Мерси шумно выдохнула. Напряжение ослабло. Они выбрались наружу. «Теперь нужно увести подальше девочек». Килл Патрик неуклюже пробиралась по глубокому снегу. Через минуту она добралась до задней стены сарая и прижалась ухом к двери. Изнутри раздавался ляск. Кейли нашла болторезы. Два фута снега подпирали дверь снаружи, не хуже висячего замка, удерживающего девочек внутри. Мёрси вцепилась в дверь бульдожьей хваткой. От напряжения лицо побагровело. Наконец, дверь поддалась настолько, что Кейли смогла протиснуться наружу. Морриган следом. Мёрси крепко прижала племянницу к груди, жалея, что не оставила ее в городе. «Вам нужно в лес». «А как же ты?» — умоляюще спросила Кейли. Она перевела взгляд с бронежилета Мёрси на винтовку на ее плече. «О! Как мама!» — прошептала Морриган, цепляясь за руку девушки. Округлившиеся глаза на ее хрупком личике казались огромными. «С ней все в порядке», — успокоила Мерси. «Я видела, как она выбралась из дома. Бегите в лес. Не останавливайтесь». «Я люблю тебя, тетя Мерси», — голос Келли дрогнул. Она вытерла глаза. «А я люблю тебя еще сильнее». Келпатрик очень хотелось снова обнять племянницу, но время поджимало. «Бегите». Она увидела, как девочки побрели по снегу. Кейли тащила Морриган за собой. Мерси бросилась обратно к деревьям и продолжила путь, высматривая Габриэля. Трумэн остановил квадроцикл, не веря своим ушам. Опять взрывы? Где-то вдалеке раздались еще два. В той стороне, где домик Мёрси поднялся новый столб дыма. Пожар. Как Мерси, Кейли? памяти вспыхнула картинка из прошлого. Машина, охваченная огнем, И тут же сменилась воспоминанием о недавно сгоревшем сарае. Шрамы от ожогов на шее и на бедре начало покалывать. Старые раны давали о себе знать. Каждая клеточка тела порывалась бежать назад. Сердце колотилось где-то в горле. Дели завел квадроцикл и сосредоточился на мыслях о Мерси и Кейли. «Может быть, я увижу сцену из фильма ужасов». Он отогнал страх, пытавшийся поработить сознание. «Пожалуйста, берегите себя». Труман ехал мучительно медленно. Водроцикл не мог развивать большую скорость, а из-за глубокого снега казалось, что он еле ползет. «Я не опоздал».